Семьсот восемьдесят Гуру. Нас утверждающий утверждает свой путь по земле. Обычно он очень извилист, но прям для идущих с нами. Нам план великий известен, известен и вам. Мы всеми мерами, всеми силами, всем сердцем осуществляем его постоянно. И потому прям наш путь, и мы колебаний знаем. В случае недоумения просто задаем себе вопрос. В каком отношении находится спорное явление к великому плану за него или против него? С ним в созвучии, или вносит в него диссонанс. И потому действия наши решительны, прямо и неуклонны. Мы знаем, чего хотим и к чему стремимся. Личные соображения и удобства никогда не входили в наши расчеты. Мы думали и думаем лишь о цели великой, поставленной перед нами Владыкой, и к этой цели идем. Если хотите иметь и сохранить такую же непреложность поступи вашей, следуйте нам и примеру, который мы вам указали жизнью своей.